На привычное и до да боли знакомое место возле оккупированного демонами города мы попали уже ближе к рассвету. Отпустив Жору и смотря на видневшееся неподалеку строение, я приготовился было выпить склянку со скрытностью, но потом сам себя одернул. Кого мне здесь сейчас бояться? Мотыльков? Ха! Песок мерно похрустывал под ногами, незримая граница, охраняемая... крылатыми тварями постепенно приближалась. Но дойти до нее прямо сейчас мне было не суждено. Развернутая аура уже почти дотянулась до ближайшего сторожевого демона, когда летающая над пустыней призрачная мышь внезапно отметила на карте только что найденную неподалеку пещеру. Пришлось менять планы и возвращаться. «Да ладно!» Недоверчиво произнес я, рассматривая подозрительную дыру под кустом, растущим совсем рядом с тем местом, где мной уже не раз устанавливался камень воскрешения. Куст этот раньше частенько попадался мне на глаза, но никаких проходов в песке рядом с ним никогда не было. «Получается, тот теоретик был прав, что ли?» Я просунул голову в нору. «Чем больше изучаешь, тем больше находишь». Поздравляем, вы первым открыли подземелье песчаного идола. Особенность – первооткрыватель, плюс один. Надо же, эта фигня еще работает. Мое удивление имело под собой вполне серьезное обоснование. Дело в том, что расчет получаемых особенностей и навыков за последние месяцы постоянно и ненавязчиво правился. Какие-то из них – Переставали копиться после очередного перерождения, какие-то тихо и незаметно теряли возможность прокачки просто так, оставаясь лишь строчками в профиле. Игроки негодовали, но неизменно получали ответ в том духе, что забытые земли постоянно совершенствуются. Что-то убирается, что-то новое возникает, а администрация искренне благодарит пользователей за их внимательность. Этакий легкий троллинг от разработчиков. Вот и в случае с первооткрывателем все было похоже на подобную ненавязчивую заморозку. Уж больно давно он у меня не повышался, хотя я за это время даже на другом континенте побывать успел. Ладно, глянем на идола. Ползти в тесной пыльной норе было неприятно, песок лез в глаза, хрустел на зубах, пробирался за шиворот и всячески отравлял жизнь. Хорошо, хоть никаких гусениц или пауков вокруг не было, точнее, они были — но эффективно уничтожались ауры и в итоге ничем не выдавали себя, кроме строчек в логе. «Да когда уже это за...» «Мать твою!» Пол подо мной неожиданно провалился, и я полетел вниз, ругаясь страшными словами и интенсивно размахивая конечностями. Благо, падать пришлось недолго. «Шмяк?» «Какая-то сплошная черная полоса», — мрачно произнес великий темный патриарх, поднимаясь на ноги и отплевываясь. Вокруг меня находились стены небольшого зала, освещенного четырьмя факелами. Вот во всех играх всегда задавался вопросом, ради чего злые подземные обитатели настолько старательно подсвечивают своим врагам дорогу. Нет ответа. Совсем рядом обнаружился бесформенный черный камень с плоской верхушкой, на которой располагался тот самый песчаный идол. нечто напоминавшее собой толстую, бескрылую сову. Желтая, гротескная фигура вызывала у меня откровенные подозрения. Монстров вокруг нет, ловушек нет, хотя это еще не факт. Значит, какая-то подлость кроется в самой статуе. «И что же ты за хрень такая?» — пробормотал я, аккуратно двигаясь вокруг совы. Идол молчал. «На всякий случай...» Обойдя весь зал по периметру, я простучал стены и просветил, так сказать, окрестности аурой. Ничего интересного, кроме червяков, жуков и одинокого скорпиона, обнаружить не удалось. Пришлось вернуться к скульптуре. Идол по-прежнему молчал, пялись в пустоту огромными глазищами. «Ну-ка, если так...» Я осторожно ткнул в него пальцем. «Внимание, песчаный идол обратил на вас свое внимание». что вы хотите попросить у него а вопрос застал меня врасплох а что можно попросить все что угодно ну хорошо хочу получить еще один реликт давай же мне его о великая щедрая сова для получения реликтового предмета вам нужно пожертвовать идолу тысячу уровней подобная возможность отсутствует ага Значит, здесь не бесплатное выполнение всех подряд желаний, а всего лишь обычный рынок. Мне стало немного смешно. Что если я хочу легендарку? Для получения легендарного предмета вам нужно пожертвовать идолу 250 уровней. Подобная возможность присутствует. Пожертвовать? Да? Нет? Нет, нет, спасибо. Снова заниматься прокачкой мне совершенно не хотелось. Но что тогда вообще имеет смысл просить? — Слышь, идол, а что ты мне за двадцать восемь уровней можешь предложить? — Легендарное зелье противодействия жадности. — Ну-ну, шутник. Окинув напоследок взглядом помещения с бесполезной статуей, я подпрыгнул, подтянулся и полез обратно в пыльную тесную нору. А потом, выбравшись на поверхность, отправил координаты подземелья и описание идола старому дракону. Может, у них в клане найдутся желающие слить две с половиной сотни уровней за какую-нибудь легендарную хрень. До наступления игрового дня оставалось еще часа два, так что я вернулся к своему первоначальному плану и бесстрашно направился в сторону висящего вдалеке мотылька. Отвратительная тварь, попав под воздействие ауры, полузадушенно пискнула и шлепнулась на песок. «Так тебе и надо, скотина». Я отлично помнил, как похожая сволочь тащила меня к наместнику в относительно недавнем прошлом. Сейчас все было по-другому. Вообще все. Продвижение по захваченному демонами городу напоминало приятную веселительную прогулку, сопряженную с чтением криминальной хроники, то и дело сообщавшей о том, что кто-то из местных обитателей покинул мир в непосредственной близости от меня. Демоническая мелочь дохла настолько легко и просто, что в какой-то момент я слегка позабыл о том, что вокруг встречаются особи и повыше уровнем. «Сладкое мясо!» — рядом послышался вожделеющий рев, и из темноты переулка выступила громоздкая фигура, топорщащаяся руками и щупальцами. «Чистильщик, уровень 350». А вот и шанс снова почувствовать горячку настоящего боя. Наверное, демон здорово удивился, когда я вместо того, чтобы с криками ужаса броситься на утек, прыгнул прямо на него, тут же начав со всей дури махать когтями. Впрочем, особо его это не смутило. Удар, удар, ответная плюха, удар, и противник неожиданно застывает ледяной статуей. о о За всеми этими приключениями из головы как-то совершенно вылетел тот факт, что на одном из моих пальцев сверкает замечательное колечко, морозищее врагов. Что лошара не ожидал, я с интересом уставился на попавшего под стан демона. «Песец тебе!» Кровавая аура развернулась, вгрызаясь в беззащитное тело противника, но тот, мигом сбросив с себя ледяные оковы, от души огрел меня по башке ближайшим щупальцем, сбив с ног и повесив на пару секунд оглушения «Вот гнида!» Валяться на земле, беспомощно шевеля конечностями, было откровенно неприятно, а туша врага, воздевающего вверх конечности, уже приблизилась, грозя добить, растоптать, уничтожить. Я лишь с огромным трудом удержался от того, чтобы включить щит. Жизни оставалось явно меньше 90%, и это деяние в итоге стало бы просто эффектным самоубийством. Пришлось выпить одну из драгоценных лечилок, а уже затем вызывать защиту. Старания демона пропали впустую, а у меня появилось время для того, чтобы оклематься и самому перейти в атаку. После серии ударов противник опять покрылся коркой льда, но тотчас же снова вернулся в бой. Грязно выругавшись, я каким-то чудом увернулся от следующего тычка щупальцем и выключил ауру. В какой то веке она оказалась не помощницей, а вредительницей. Урон с нее однозначно сбивал заморозку, не оставляя мне ни шанса на передышку. Разок, достав меня и получив несколько ударов в ответ, тварь снова превратилась в ледяную статую, подарив мне время на отдых и размышления. «Тебе все равно хана. Странно, кстати, что заморозку не сбивает урон, добавляющийся от браслетов. Система его как-то по-особенному считает, что ли?» В ответ на прозвучавший тезис демон злобно скосил горящий красным огнем глаза в мою сторону. Ледяная корка на его голове слегка хрустнула, покрывшись сеточкой трещин. Не понял. Я возмутился и полез рассматривать свойства кольца. Сказано же, что стан длится до нового урона. По неподвижной статуе пробежало еще несколько трещинок, заставивших меня отскочить на пару шагов назад. Впрочем, недоумение быстро сменилось любопытством. Уже понятно, что у монстра есть какая-то защита от контроля, осталось понять ее пределы. Спустя полминуты ледяная оболочка рассыпалась, и горящий праведным гневом демон бросился на меня. «Наглое мясо!» Через пяток секунд противник снова оказался заморожен, а тактика боя окончательно прояснилась. Все выглядело довольно просто. Нужно сражаться в рукопашной до того момента, пока собственные жизни не просядут слишком сильно, затем фризить врага, отдыхать и регенерировать здоровье. повторять необходимое количество раз. Неприятность заключалась в том, что поганый демон, сидя в своей ледяной кожуре, тоже лечился, хоть и медленнее меня. Тем не менее, минут десять спустя мне все же удалось довести его до первой четвертной обилки. Услышав грозный рев, я тут же восстановил жизнь неприкосновением и включил щит. Враг пару секунд побуянил, подняв тучу пыли и проделав дыру в ближайшей стене, а затем... Все вернулось на круги своя. Еще через полчаса нудного сражения демон таки сдох, дав мне при этом довольно много опыта и какие-то подозрительные штаны, тут же отправившиеся на аукцион. Песец. Итоги боя оказались слегка неутешительными, прямо скажем. Потраченная лечилка, куча нервотрепки, а результат — унылые грязные портки. Ну и еще экспо. Забравшись на пыльный чердак ближайшего дома, я установил там камень воскрешения и выбрался в Реал. Душу терзали нехорошие мысли. Я могу ультимативно убивать всю мелкоту на своем пути, но опыта с этого мне практически не добавляется. Нормальная прокачка все равно идет на тварях равного или большего уровня, а здесь, получается, есть некоторые проблемы. Обычный монстр, лишь немного выше меня и сразу столько геморроя. Даже с учетом того, что у меня неожиданно оказался в наличии неплохой контроль. Опять что ли все в силу вбухивать? Хрень. Похоже, к смертной тени незаметно подкралась классическая проблема среднестатистического сольника. Практически невозможно быть одновременно хилером, бафером и дамагером. А в том случае, когда ты все же делаешь из своего персонажа подобную химеру, то его общая ценность в бою становится крайне сомнительной. Кстати, одинаково хорошо мочить что игроков, что монстров тоже довольно сложно. Впрочем, все это решается овергиром, оптимистично пробормотал я, вспоминая валяющийся в кабинете драконий зуб. Где бы еще денег на этот самый овергир взять? С другой стороны, можно ведь надеть браслет Морро и добавить плюсиков к контролю. Засев за компьютер, я открыл страничку своего персонажа и принялся внимательно изучать доступную информацию. Что я потеряю, если сниму один из браслетов великого змея? В первую очередь, ловкость, 328 очков ловкости. Затем урон. 9% урона в секунду и почти 30% с каждого удара. Знакомые цифры, но... Да ну нафиг! Мои глаза уставились на браслеты с откровенным подозрением. Не верилось, что одна не самая топовая вещь способна настолько апнуть ДПС. Раньше, когда сет змея воспринимался мной как подарок богов, верилось «но теперь?». Хотя черт его знает, вдруг действительно апает, а все мои победы одержаны исключительно благодаря этим побрякушкам. На всякий случай я залез на форум, и принялся изучать все, связанное с периодическим уроном. После чего удивление слегка утихло. Подобные доты не складывались после каждого нового попадания, а всего лишь продлялись, начиная отсчитывать время заново. В итоге, если за 3 секунды сделать 10 ударов и нанести тем самым 37 тысяч единиц повреждений, один браслет добавит к этому всего пару тысяч сверху. Мизер, в общем-то. «А я выдаю уже охренеть сколько!» В моем голосе проскользнула откровенная гордость. Жаль только, что игроки, гады этот, дамаг, немилосердно режут броней и сопротивлениями, а монстры с ростом уровней становятся настолько жирными, что аж противно. Ладно, лирику в сторону. Я вернулся к браслетам, потратил 50 тысяч на привязку наруча Чамору, а затем оплатил его транспортировку к персонажу и отправил в хранилище браслет змея. Деньги продолжали утекать, словно вода в песок, но зато сегодня, ложась спать, я смотрел в будущее с гораздо большим оптимизмом. Новая игровая сессия с самого начала принесла мне чувство глубокого морального удовлетворения. В первом же бою против первого же встретившегося демона я заметил произошедшее после апгрейда экипировки изменение. И основное, что сразу ощутилось мной в полной мере, это резко снизившееся количество прилетающего от врага урона. Оружия у чудовища не было, сбить его с ног или отбросить у меня не получалось, ослепление тоже не проходило, зато заморозка и паралич, хоть и работавшие почему-то не в полную силу, исправно тормозили вражину. Оставалось лишь следить за четвертными умениями и не подставляться слишком явно. И какого хрена спрашивается, не судьба было сделать это раньше? Валявшийся у меня под ногами демон был уничтожен на порядок быстрее и проще, чем его вчерашний собрат, а мои мысли вернулись к Морур Сокрушителю, шлявшемуся сейчас где-то в своем подземелье. Возможно, его до сих пор так никто и не прикончил. Место дальнее, заботу альянса и без этой локации хватает. Блин, неоднозначно пора заново набирать очки служения и возвращаться в Северные горы. Надеюсь, квестовый предмет с моба все равно упадет, даже если я использую умение апостола. А получить такой сетовый набор — это просто мечта. Черт. Вот что мне стоило изначально отправиться именно туда? Нет же, южных лесов захотелось. Крокодилы в толстых, горя не все синим пламенем. Ругаясь на себя за тугодумство я направился ко дворцу. Да здравствует геноцид, жестокий и беспощадный. Поначалу все было даже слишком просто. Мелочь умирала еще на дальних подступах, более крупные противники, обгонявшие меня на десяток другой уровней, исправно ложились после нескольких минут боя. Жизнь казалась прекрасной. Я даже вызвал Жору для того, чтобы он тоже получил свою талику опыта. А затем на меня разом... согрелись три твари 350 уровня, и пришла боль. Контролить сразу всех противников не получалось никак, попытка же заморозить их по отдельности неожиданно с треском провалилась. Демоны, проявляя недюжинный интеллект, охотно награждали друг друга за трещинами, сбрасывая тем самым обледенение. После чего с удвоенной энергией принимались лупить врага. Удрать от разделывавших меня под орех гадов удалось только благодаря потраченной склянке здоровья и плащу, скрывшему мою задницу от преследователей. А вот бедный Жорик, попытавшийся как-то меня защитить, бесславно умер. Пополнив запасы зелий и учтя предыдущие ошибки, я продолжил движение ко дворцу с гораздо большей осторожностью и с гораздо большим успехом, хотя это еще как посмотреть. После убиенных демонов мне пока что оставались лишь довольно унылые шмотки, уже ненужные фиалы, иногда какие-то ингредиенты. Весь этот хлам сразу же улетал на суточный аукцион, позволяя надеяться, что в итоге за его счет получится окупить хотя бы потраченные зелья здоровья. Увы, это было не совсем то, к чему я стремился. Да, персонажу удалось за несколько часов поднять аж три уровня, да, на ауке скопилась куча мусора, но по факту мне приходилось заниматься всего лишь обычным унылым гриндом, нудным и не особо прибыльным. Я направился во дворец. проскользнул мимо стражей, охранявших ворота, пробежался по пустым залам до прохода, ведущего вниз, и, напав на первого попавшегося гада, осознал, что условия игры в очередной раз резко изменились. На демонов по-прежнему не действовали эффекты отбрасывания, сбивания с ног и ослепления. К этому я уже привык, но теперь противники не поддавались еще и заморозки В царстве огня ей просто не было места. Как итог, из всего моего контроля здесь оставался лишь совсем небольшой шанс на паралич. Зато огненная аура, имевшая в подземелье сумасшедшую концентрацию, восполняла мое здоровье с дикой скоростью. Оставалось только не подставляться под ваншоты или серии ударов. и крошить, крошить, крошить врагов. Поняв новые условия, я снова ввязался в бой, уже не особо обращая внимания на то, с кем именно сражаюсь. Прикончил одного демона, второго, краем глаза, отметил, как дохнет от ауры кто-то еще. Убийца господина! Совсем рядом неожиданно прозвучал гневный голос, и оказался на точке возрождения, потеряв при этом уровень. Некоторое время у меня ушло на осознание и принятие этого печального факта. Да что ж за дерьмо. Убивают все, кому не лень. Не обращая внимания на гулявших внизу тварей, я поднялся на крышу и направился обратно к центру города. Судя по логу, меня прикончил один из телохранителей наместника. Помнится, все они были четырехсотого уровня, значит шанс на победу есть. Не такой у нас теперь и большой разрыв в рангах. полученный жизненный урок заставил меня слегка умереть пыл. Очень быстро добежав до дворца и проникнув внутрь, дальше я продвигался чрезвычайно осторожно. Останавливался, ждал, пока аура расчистит пространство вокруг меня от мелких демонов, следовал дальше и, встречая оставшихся в живых противников, забивал их поодиночке. К сожалению, забытые земли, как обычно, не особо ценили убийство мобов, более-менее сравнимых с персонажем по уровню, так что получал я только хлам и опыт. Ближайшими значимыми монстрами, способными дропнуть что-то действительно ценное, оставались, похоже, именно телохранители. — А вот и ты, — пробормотал я, выглядывая из-за угла стены и наблюдая мрачную фигуру, вышагивающую по пустынному коридору. — Только как тебя прикончить-то? Совсем даже не праздный вопрос, если учитывать то, что в прошлый раз такой же телохранитель меня просто-напросто ваншотнул. Даже особенность от этих самых ваншотов «спасающая» не помогла, похоже, на тот момент у меня, как назло, оказалась не совсем полная банка жизни. Ладно, отец я или не отец, в конце-то концов? Подбодрив себя таким образом, я выскользнул из своего укрытия, подкрался к отвернувшемуся демону и, помедлив мгновение, робко ткнул его когтями в спину, а затем, спохватившись, начал молотить уже со всей дури. «Нападение!» — задумчиво произнес телохранитель, поворачиваясь ко мне и вытаскивая меч. «Убийца господина!» Благо я успел-таки заподозрить неладно и врубить щит. В следующее мгновение здоровенный черный клинок ударил мне прямо в голову, но с глухим стуком отскочил. Похоже, именно с его помощью в прошлый раз ко мне и пришла смерть. Чувствуя витающий вокруг запах жареного, я бросился вперед, нанося противнику беспорядочные удары и страшась того момента, когда с меня слетит защита. Огненная аура дворца, конечно, тащит мои хитпоинты вверх, но медленно, слишком медленно. Очередной тычок когтями неожиданно привел к тому, что оружие телохранителя вывернулось у него из руки и полетело на пол. Демон на мгновение замер от недоумения. Я тоже застыл, но уже от нежданной радости. Работает шанс на обезоруживание. Работает, ядрёно вошь. Стой, краб! Увидев, что забыв обо мне, противник повернулся к мечу, я прыгнул ему на спину и впился зубами в мощный загривок. Совсем не кстати выскочило сообщение о том, что вкусивший бездну подрост на единичку. Прими свою смерть с достоинством, червь. Демон отмахнулся, отбросив меня к стене, а потом спокойно поднял клинок. «За господина!» «Выкуси!» — с улыбкой ответил я, снова встречая чудовищный удар защитным заклинанием. «Похоже, сейчас, под воздействием огненной ауры со мной, происходит то же самое, что и с обычным игроком, которого в бою лечит грамотный хил. Постоянный мощный приток здоровья, собственная регенерация и, как итог, возможность включить щит каждые 10-15 секунд. Оставалось только за время его действия наносить врагу как можно большее количество ударов, для того чтобы выбить из рук оружия. Затем отвлекать демона, не давая снова завладеть клинком, снова включать щит и так много-много раз. Умри, слизень! Первое четвертное умение моба застало меня врасплох. Более того, Здоровье не успело в очередной раз подняться до девяносто процентов, пришлось судорожно пить лечебное зелье. Вызвать защиту я успел лишь в последний момент перед тем, как на меня обрушился град могучих ударов. Телохранитель, не заморачиваясь на какие-то хитрые изыски, просто впал в ярость и принялся от души махать мечом. Тот, кстати, сразу же покрылся золотыми прожилками и вспыхнул багровым пламенем, приобретя весьма жуткий вид. впрочем, самое хреновое было не в горящем мече, а в том, что останавливаться демон явно не собирался. Фак. Осознав, что наступает последняя секунда работы щита, я позорно сбежал с поля боя в ближайший от норок, сделав ставку на свою невидимость. «Вернись и сражайся, червь», послышался разгневанный голос, потерявшего меня из виду врага. «Ща вернусь». пообещал я шепотом, судорожно ища на аукционе зелье здоровья и покупая сразу пять штук. «Час исполнятся все твои желания, козлина!» Новый раунд прошел примерно в том же духе, долго, нудный и с привкусом, постоянно витающий в воздухе угрозы быстрой и позорной смерти. Единственное отличие — демон принялся время от времени пускать вокруг себя волны темного пламени. Снимали они не так уж и много хитпоинтов, но в итоге все равно здорово тормозили процесс восстановления. Один раз это даже стало причиной использования очередной лечилки. «Падла, траты из-за тебя!» «Умри, жалкий слизень!»